и поддержат звезду. «Сыма И увидит эту звезду и усомнится в моей смерти. Воины наши прежде всего пусть покинут лагеря, расположенные вдали от противника, а потом уже все остальные. Если «Сыма И» вздумает вас преследовать, постройте войска в боевые порядки, разверните знамена — Ударьте в барабаны, а когда враг подойдет, посадите в коляску деревянную статую и выкатите коляску вперед. Пусть при этом справа и слева от нее рядами выстроятся старшие и младшие военачальники, тогда сына и сразу же убежит. Ночью Джугалян пожелал взглянуть на северный ковш, и его подруки вывели из шатра. «Вон моя звезда!» — произнес он, указав рукой на небо. Все посмотрели в ту сторону, куда указывал Джугалян. Звезда была тусклая и, казалось, вот-вот упадет на землю. Джугалян поднял меч, сотворил заклинание, после чего его вели в шатер. Он уже никого не узнавал кончался Джугалян осенью в 23-й день 8 месяца 12 -го года периода начала процветания, то есть 234 -го года нашей эры. Было ему от роду 54 года. В ночь, когда Джугалян умер, сымаи наблюдал небесные знамения. Вдруг ему показалось, что большая красная звезда задрожала и стала падать на землю, оставляя позади себя огненный след, который тянулся с северо-востока на юго-запад. На мгновение звезда скрылась за шутским лагерем, потом снова взлетела ввысь и встала на прежнее место. Все это сопровождалось каким-то таинственным шумом. «Джугэлян умер!» — вскричал Сыма И и послал Тяхоу-ба с небольшим отрядом разведать обстановку в стане врага. Тем временем Вэй-Янь, узнав о смерти Джугэляна, решил двинуть войско против Сыма И. Это было нарушением последней воли Джугэляна, и Фэй-Хуэй пришел его отговаривать, но Вэй-Янь слушать ничего не хотел. Тогда Фэй-Хуэй... Пошел к Ян-И и обо всем ему рассказал. Перед кончиной Джугэлян сказал, что у Вэй Яне мятежные замыслы, и все военные полномочия передал мне. Я приказал Дзян-Вэю прикрывать наш тыл. Вскоре Ян-И вместе с войском, сопровождающим гроб с телом джигаляна, покинул лагерь. Остальные войска снимались с лагерей постепенно и уходили не спеша. Узнав об этом, Вэй-Янь пришел в ярость и, заручившись поддержкой Мадая, снялся с лагеря и повел свое войско на юг, намереваясь при первой же возможности убить Дзян-Вэя. Тем временем, Сяхоуба со своими воинами добрался до Учжан-Юаня, но противника там уже не было. Сяхоуба бросился к Сыма-И. Шусские войска ушли. «Значит, Джугэляны в самом деле умер!» — вскричал Сыма-И и вместе с двумя своими сыновьями, возглавив войско, двинулся в направлении Учжан-Юаня. Они ворвались в шусский лагерь. Но там действительно никого не было, и сыма И помчался дальше. Дойдя до подножия гор, он увидел вдалеке шутские войска и бросился за ними в погоню. Но вдруг за горой затрещали хлопушки, загремели барабаны, из леса с развернутыми знаменами вышел вражеский отряд. На ветру развивалось большое знамя, на котором были начертаны иероглифы «Ханьский министр, усянский хоу Джугалян». Воины выкатили вперед коляску, где, выпрямившись, сидел Джугалян с шелковой повязкой на голове, в одеянии из журавлиных перьев, отороченном черной тесьмой, с веером в руке. «Джугалян жив!»